«Эй! Морда-морда! Морда-морда! Да не облизывай я и так весь в слюнях! Давай ложись!» Бронированный танк завалился на спину и по поджал лапы, подставляя пузико, чтобы мы почесали. «Почесал, разумеется, символически. Поскрёб ногтями по стали. Указал батюшке Айболиту на несколько болтов». Открутили, пользуясь ключом с длинной рукояткой. Квазы помогли тащить железяку в сторону, а я обеими руками поскреб пороговым пластинам в открывшийся проем. Пес от удовольствия поскуливал и подрыгивал задней ногой. Пока я чесал собаку, пластину уже разобрали. С внутренней стороны бронеплиты был прикручен отполированный лист нержавейки на винтах в потай. На нем обычным гравером, без всякого там старания, просто чтобы надписи не стерлись, Писали, а что почитать там было. Объект 20116, дробь 3. Затем длинный порядковый номер с дробями База Алабай. А? Как я угадал, с породой. два столбика. Черная жемчужина тип 3, вид 5 и дата. Черная жемчужина тип 3 вид 7 и дата. Черная жемчужина тип 6, вид 2 и дата. И дальше второй столбик. Воспитатель, номер и предмет, быстрый контакт, номер воспитателя, нахождение и уничтожение огневых точек, номер воспитателя, питание под нужным кормом, номер воспитателя и еще много дисциплин. Я еще и еще раз перечитал список, чему нашего зверя учили. Каждый из воспитателей давал знания почему-то своему и встречался по одному или от силы по два раза. Воспитатель 06, например, преподал уроки быстрого контакта, а воспитатель 104-9 учил, чего с пола можно сожрать. Самым загадочным был воспитатель Б, который принимал участие в процессе передачи знаний много раз. Этот Б преподавал собачью этику, провел обучение по предмету «невоспитанная собака», а затем факультатив «воспитанная собака». Он же преподал активное слушание и одностороннюю беседу с незнакомым человеком. Обучил невербальному расспрашиванию из-за Был и воспитатель К. который учил бою в замкнутом пространстве, взаимодействию с малыми группами, разведке и преодолению огневого рубежа и провел множество курсов по уничтожению зараженных всех возможных видов. «Батюшка болит что ты скажешь?» «Выращивает кто-то. Целенаправленно выращивают. Не случайно он появился. А вот как он тут оказался и откуда, это выяснить надо». «Ага. Походу, у наших новых людей конкуренты появились. Только не о всех электроника и высокими технологиями давят. А эти по биологии развернулись. Серийная модель». Если бы он один был, то никто бы не стал такую табличку делать. Бачка и болит. Ничего больше не заметил? Заметил. Только, как обычно, вначале ты давай. Так и да. Здесь у Татошки везде написаны черные жемчужины и даты. Кстати, даты немного отстают от пометок маркером маркерам на хитине. Ему давали жемчужину, а потом он или рос, или не рос. И что будет, знали. Даже знали, насколько вырастет. Эво, ну как? Я это не заметил. Все доступно глазу Божьему, но не все доступно глазу его сотрудников. Но-но. Сейчас как влеплю под затыльник. Хорошо. Тогда дальше. Жемчужины имеют тип, и реакция на них совершенно разная. Кто-то хотел конкретно что-то сделать, и написаны черные жемчужины разных типов. Никто и никогда в стиксе черной жемчужины не различал. Красные отличаются по цвету, а черные всегда черные. Но они их как-то научились разделять и давали, соответственно, черные жемчужины в определенной последовательности. Есть умники, что получают прогнозируемый результат. У них есть табличка, что и как делать, чтобы, например, из собаки татошку вырастить. А в этой технической документации написано, что и как делать. Итак, давая определенные жемчужины, в определенной последовательности можно добиться определенного результата. А еще мне кажется, что это электронная таблица, а не пожелтевший фолиант. Да, согласен. Представляете? Вырастить ксера или бойца, или знахарю, недостающие умения добавить. Это революционная технология для Стикса. Еще покруче высоких технологий нео. Они свои штучки могут создавать на базе того, что с их мира прилетает. А тут все ресурсы местные. Я бы еще поспорил, кто кого. Если не в лоб, конечно. Турель наших молодоженов или наш хитрожок и татошка а если они стаями тут шуровать начнут? Ну что, святой отец, есть у нас повод наведаться к создателям нашей собачки? Да, согласен. Татошка, ты нас домой отведешь? Ой, что-то я не подумал, когда ляпнул. Татошка нас собрался везти домой прямо сейчас. Пришлось собаке объяснять, что прямо сейчас не надо, а надо вначале покушать. Конец книги.